Глава сорок третья Приступ головокружения скручивал темные коридоры в спираль. Стараясь не вдыхать едкий дым, я прислонился к холодной стене и утерся албопот. Переход через тени дался тяжело. В катакомбах старого министерства тихо, до да звона в ушах. Закрыв глаза, я собирался с силами. Дым щипал ноздри. Эоланда нужно вытащить. И запереть где-нибудь. Как не вовремя загорелось старое министерство. И пока Длоры с пожарными расчетами спасали архив, мне надо увести непутевого родственника. Мир кружился. Но останавливаться нельзя. Задержав дыхание, я шагнул в мир теней. Он дрожал и трепетал, пожирал дым... выхолащивая воздух до полного отсутствия запахов и примесей. Никогда не задумывался, почему так. В тумане призрачного мира дошел до камеры Эоланда. Вынырнул возле открытой двери. Камера пуста. Удивление я почему-то не испытал. Не надо было подъезжать с Эоландом к министерству. Похоже, за нами кто-то следил. Просто не полез в катакомбы сразу, а дождался моего отъезда и изучил ближайшие здания. Ведь расстояние, на которое я сквозь тень перемещаюсь с грузом, ограничено. Я идиот!» Выдохнув едкий воздух, закашлялся и снова нырнул в тень. Только зря потратил двадцать минут. И все из-за того, что посмотрел в окошко и увидел пожар. В два прыжка через тень я оказался на улице. Треск огня смешивался с криками пожарного расчета. Снова шагнув в тень, я добрался до кареты и вывалился на сиденье. Облокотившись на колени, склонил голову. Ящеры потрусили дальше. Собираясь с мыслями, я покачивался из стороны в сторону. В Министерстве внутренних дел сейчас командовал император. Потому что мой заместитель Титаларт с ситуацией бы не справился. По городу перемещались несколько групп недовольных. Одни громили Галлардский квартал, объясняя это местью за покушение на императора. Другая группа уничтожала административные здания. Старое министерство с его архивом, столичный суд. Третья, или третьи, судя по донесениям их, несколько, нападала на столичных глоров. С этим надо разобраться. Тошнота подступила к горлу. Я стал массировать виски. На месте убийц Кокики. Если в их планы входит истребление нескольких родов, я бы начал действовать сейчас, пока полиция и военные заняты, даже если бы не был к этому готов. Само усиление охраны острова Длоров может сыграть преступникам на руку, ведь в толпе проще затеряться. Подменить полицейских надо и это предусмотреть. Еще следует запереть Лавентина, с остальными экспертами в лабораториях особого отдела. Пусть по уликам найдут преступника. И надо снова расспросить Лавентина о ситуации с Сабельдой. И так много и так невыносимо много дел. Вдали загрохотали выстрелы. Ну что еще собралось свалиться на мою голову? Время мучительно тянулось. К небу взвелось пять новых столбов дыма. Охрана дома еще удвоилась. Я то вставала у окна, посмотреть вокруг, то падала в кресло и гладила химеру. Сердце болело. Я с ужасом ждала, что волшебный браслет снова треснет. Провалиться бы сейчас в сон, без сновидений, без мыслей, без тревоги о равере. На улице показалась запряженная двумя ящерами ландо. Повозкой правил кучер. На заднем сиденье, гордо вскинув седовласую голову, покачивался мужчина. ландо остановилась у ворот. Желающий войти в дом старик практически полностью повторил действия Амельяра. «Это Длор Вероний», — пояснила Саранда. Иа вгляделась в человека, причинившего столько боли Раверу. Расстояние скрадывало черты лица, но в фигуре, верхней ее части, которая просматривалась чердака, и в жестах чувствовалась властная резкость. «Стервятники слетались». Ничего не добившись, Вероний поехал дальше. Через плечо бросая на удивительно верных полицейских гневные взгляды, Саранда тихо заметила. Им повезло, что у него больше нет магии. Надеюсь, так останется и впредь. Раввер не дает ему магии? Да. И правильно делает. Кивнула я, переводя взгляд на поднимавшийся над столицей дым. Сцепила пальцы на удачу, чтобы не началась революция. «Вам надо отдохнуть», — через несколько часов заметила Саранда. «Кажется, ее предложение продиктовано моим желанием уйти с чердака, забыться. Я продолжала смотреть на столбы дыма. Часть пожаров погасили, но загорелись новые. Возможно, Роверт там, в гуще, беспорядков А может, в безопасности руководит подчиненными или, восстанавливаясь после травмы лежит без сознания». Сердце разрывалось от пытки неведением Хорошо еще, по браслету я знала. Равер жив, заметив в окне движение, подскочила. Над роскошными готическими шпилями прямо на острове Длоров поднялась воронка урагана. Дыхание перехватило, я вдавилась в холодное стекло. Что это? Чья-то магия? Кажется, рода Вериндеров. Еле слышно отозвалась Саранда. Я медленно повернулась к ней. «Бои здесь? Вероятно?» Ошеломленно отозвалась она. Мы смотрели друг на друга. Я со всей болезненностью и тошнотворной остротой поняла, как чувствуют себя родные военных, пожарных, омоновцев и им подобных. Накрыв ладонью, родовой браслет крепко его стиснула Слезы подернули окружающие дымкой. Вернуться бы вместе с Раввером в мой мир. Земля безумно там нужны документы, и все сложно, но... Здесь так страшно. Борясь с оцепенением, я развернулась к окну. Воронка ветра опала. Что это значило? Победу наших? Поражение? Кто сейчас свой, кто чужой? И где Раввер? Я закусила губу. Невыносимо. Судорожно вдохнув, стала ходить по огромному чердаку. пронизанному тусклым светом. Никогда еще мне не было так страшно. Ни за кого не приходилось так бояться, ведь мои родственники – простые люди. На мою жизнь беспорядков государственного масштаба не выпало. Я хотела приключений, язвительно напомнила себе. Получите, распишитесь. А по книгам приключения выглядели так соблазнительно, ведь читала о них, находясь в безопасности. Впрочем, эти пустые воспоминания не помогут, хотя было бы здорово переодеться, как в романах, парнем, и сопровождать Равера под видом офицера или секретаря. Хрустнул браслет. Тело ударило дрожь, парализуя, перехватывая дыхание. В глазах потемнело. Судорожно вдохнув, я подняла трясущуюся руку. У края браслета трещина разошлась на три миллиметра. Остальные мелкие трещинки расширились вдвое «Равер... Еле прошептала я и, покачнувшись, метнулась к окну. Тревожный пейзаж не изменился. Кажется, все по-прежнему, только с Раввером опять беда. «Саранда!» Голос срывался, я подняла руку. «Что с ним?» Дух подлетела очень близко, вгляделась в вязь узоров и трещин. Небольшая травма, но в ослабленном состоянии травмы переносятся тяжелее. Кивнув, я села на подоконник. «Что дальше?» Увеличится трещина, извещая, что Раверу совсем плохо, или края ее засветятся, соединяясь и, без слов, передавая, что Равер среди друзей. Как же медленно тянулось время, как страшно, бездействие. Может, Равер один, ранен, без сознания, а я тут? Края трещины побелели. «Целитель маг жизни», — пояснила Саранда. «Селен, раз осмелился заняться хозяином». «Равера так тяжело лечить!» Я неотрывно следила за краями трещины. Стягивались они в разы медленнее, чем при воздействии императорской магии. Конфликтные типы магии. Сила хозяина гасит силу жизни. Саранда оказалась права. Даже после завершения лечения трещина осталась шире прежнего. Я ждала. На предложение поужинать мотнула головой. Все смотрела то в окно, то на трещину в родовом браслете. Пока с Равером все относительно в порядке. Чердак погружался во тьму. Что держало Равера вдали от дома? Ведь дым над столицей угасал. Патрули ходили по улицам без прежней судорожной напряженности. Время ползло. Оранжевые блики заходящего солнца добавили в сад окна и крыши соседних домов огненных всполохов. Остров казался умиротворенным. Но Равер не возвращался. Чернота неба сминала красную полосу заката. Над столицей затеплилось марево освещение, намного более тусклое, чем у земных городов. Саранда накинула на меня плед, встревожив спавшую на плечах химеру. Та недовольно уркнула и уткнулась мордой мне в волосы. — Хозяин часто задерживается, — тихо сказала Саранда. — А сейчас такое неспокойное время. — Понимаю. Я поглаживала браслет. Трещины не увеличивались. Уже повод радоваться. Накрывшая небо тьма погасить светильники в руках патрульных. А Равера все не было дома. К воротам моего дома карета подъехала в четыре часа утра. Придерживая подвязанную руку и стараясь не морщиться от боли, я выглянул в окно. Полицейский подбежал, вытянулся по струнке, «Все спокойно, кроме двух посетителей, о которых мы сообщили в дом, никто войти не пытался». «Значит, Эоланд не приходил. Где его искать? Может, он сбежал к матери? Как же я на это надеюсь?» «Спасибо». Кивнул застывшему на вытяжку полицейскому и откинулся на спинку, наконец позволяя себе скривиться от боли и раздражения. Ошибка с пулей отравляла мучительным осознанием, что моя нерасторопность могла погубить императора, вынудила его исполнять мои министерские обязанности. Конечно, ранение — веское оправдание бездействию, но так стыдно, что не справился. Карета остановилась возле дома. Я перебрал в памяти дела. Распоряжение по дополнительной охране дал, невольных соучастников убийства Кокики допросил, Документы для анализа по этому делу передал Хоблу и его команде. Пусть занимаются тем, что относятся к похищению Вериндера и Длорак. Теперь следует посмотреть отчеты о последствиях беспорядков. Списки убитых. Взяв с сиденья папку, слишком тяжелую для уставшей руки, я вышел в прохладный ночной воздух. У бессонницы есть одно неоспоримое положительное свойство. Когда надо, можно работать всю ночь. Жаль, от ночи оставалось немного. Светало. Я еле двигал ногами, но, поднимаясь по ступеням, вдруг поймал себя на том, что... Расслабляюсь. Заблаговременно открывшаяся дверь манила желтым светом. Надо зайти к Лене. В груди потеплело. Буду читать документы и поглядывать на нее спящую. Нет, ни к чему это. Вдруг разбужу, но хочется. Я шагнул в теплый дом. Дверь закрылась, и будто из меня выдернули стержень. Больше не надо изображать несгибаемого. Я привалился к стене. Папка тянула вниз, пальцы разжались, она оплюхнулась на паркет. Я сполз следом. Как же я устал. Обхватил раненую руку, и, баюкая, ее наклонился. Казалось, в кости всадили иголки. Дыхание перехватило, и когда боль отступила, я часто шумно задышал, а потом почувствовал невесомое прикосновение и поднял взгляд. Лена стояла на середине парадной лестницы, тонкая сорочка просвечивала. Ухватившись за ручку двери, я поднялся, прислонился к стене. Лена смотрела сурово. Ах, да, ее браслет треснул. Надо было передать послание, объяснить ситуацию. Запоздало подумал я. хотя ей духи все рассказали. Лена двинулась ко мне. Выражение бледного лица не предвещало ничего хорошего. Все мои жены, кроме Талентины, сердились на непредсказуемый график службы и опоздание возвращения. Только ссор не хватало. Надеясь смягчить гнев Лены, я заговорил. Извини, следовало предупредить, а, подойдя, Лена уткнулась мне в плечо, обхватила за талию, От неожиданности я онемел. Что? Ее плечи задрожали, и я не сразу осознал, что она плачет. Не сразу разобрал слова. «Я так за тебя испугалась!» Следовало напомнить, что я для нее чужой и лучше бы умер, но сердце так сладко щемило. Здоровой рукой я обнял, Лену прижал, уткнулся носом в шелк волос на макушке, зажмурился. Внутри обмирала, Отогревалась, таяла, и хотелось обнимать и обнимать крепче. В голове плыло от пьянящего ощущения близости Лены. «Все хорошо», — прошептал я, — «все образуется». И поверилась в это, хотя поводов для оптимизма мало. «Что с рукой?» Ладонь Лены скользнула по повязке. «Болит?» Собираясь сказать, что все в порядке, я неожиданно признался. «Да». Лена одернула руку, словно боялась причинить боль. «Может, выпить какое-нибудь лекарство? Вина, например?» «Нет, проблем с контролем мне не надо». Поглаживая Лену по спине, чувствуя жар ее тела сквозь сорочку, я попытался сменить тему. Мне бы горячую ванную. Из столика для визиток выразбокал с мутной коричневатой жидкостью, запахло горечью корней. В памяти живо всплыл вкус этой дряни, и скулы свело. Я обхватил Лену за талию, намереваясь увести так, чтобы она не заметила бокала. Но запах был слишком сильным. Лена приподняла голову от моего плеча и оглянулась. «Что это? Обезболивающее?» Хладнокровно отозвался Ксал из стены. К сожалению, духи подчинялись Лене. Не стоило и надеяться избежать появления лекарства. В грудь что-то толкнулось, пробежало по боку и обвилось вокруг шеи. Я схватился за горячий кожаный хвост. Оно живое! Потоки магии потянулись к моим пальцам. — Уйди! — Лена схватила тварь за черные крылья и потянула с меня. — Не видишь, он устал! Нечто заверещало в ухо, забило перепончатыми крыльями. Лена отшатнулась. Хвост выскользнул из моих пальцев и между пуговицами нырнул под рубашку. Кряхтя и пыхтя, царапая коготками, многокрылое существо забиралось ко мне под одежду. «Что это?» Я ухватил тварь за крыло, но это ее не остановило. «Подарок Лавентина?» Лена больше не пыталась оттащить химеру. Я застыл. «Зачем Лавентин прислал химеру моей жене? И что искусственная тварь задумала?» Пользуясь моим замешательством, химера сорвала пуговицу и сползла на живот. Я потянулся за ней, но та нырнула под больную руку, пробиралась на спину. Нашла пробирку в кабинете на верхней полке. Лена уставилась в пол. Разбила случайно. О, ладно. Схватив химеру за крыло, потянул. Когти царапнули бок, существо отозвалось писком. Можно, конечно, ударить маги но жестоким быть не хотелось, особенно при Лене. «Она ласковая», — пояснила та виновата. Я заметил. Одной рукой бороться с верткой тварью жутко неудобно. «Можно ее с меня снять?» «Она обниматься любит». Я так и понял. Хвост щекотно протиснулся между моей поясницей и дверью. Я сжимал крыло, что не помешало остальным крыльям оказаться под рубашкой. «Вот Лавентин, вечно он что-нибудь придумает». Равер казался таким серьезным, а дошло до лечения, ну, ребенок ребенком. Уж как он пытался отвертеться от вонючего, обезболивающего, какое лицо сделал, а Химера забавно обустроилась под рубашкой на его животе, и я едва сдерживала смех. После переживаний страшно тянуло смеяться, обниматься с Равером, делать романтические глупости. Сложив руки на груди, я старалась сохранить серьезный вид, «Травма – не повод для веселья». Стоически терпя благоустройство химеры под одеждой, Равер подобрал папку с пола и направился в мое подземелье. С каждым его шагом я успокаивалась. «Там, уверенно он будет в безопасности». Искоса посмотрела на бледное, осунувшееся лицо, на резче проступившие у глаз и губ морщинки. «Раверу нужен отдых. Обязательно!» Хотел это сказать, но ведь Равер лучше всех знает, насколько устал, и то, что он позволил Химере хозяйничать под одеждой, на мой взгляд, свидетельство почти полного отсутствия сил. В спальне Равер бросил папку на стол и, сев в кресло, стал раздеваться. Приободренная отсутствием сопротивления, Химера взобралась на обнажившиеся плечи, запуталась в волосах и списком грохнулась на сиденье. Равер убрался подальше от кресла. Обиженно лепечахи мерой ринулась следом. «Отстань!» Растегивая брюки и отступая, велел Равер. «Уйди! лена возьми ее, пожалуйста!» Я бросилась на помощь. Взвизгнув, химера расправила крылья. Прыгнула и повисла на брюках Равера. Он неожиданно резво из них выпрыгнул. Накинув штанину на химеру, скрутил и бросил на кровать. «Все!» Равер утер, проступивший на лбу пот. вырываясь из кокаа химеры истошно пищала ловко ты восхитилась я такой маневр и двумя руками не просто провернуть а Равер одной справился кивнув он направился в ванную и остановился на пороге любуясь его фигурой я подошла заглянула внутрь мимолетные мысли что я тоже не прочь принять горячую ванну с Равером, хватило чтобы та существенно расширилась Не обозначив отношения к этой трансформации, Равер шагнул внутрь, завел меня и захлопнул дверь. Бам! Треснулась в нее химера и, пискнув, умолкла. Я взглянула на Равера в ожидании недовольства по поводу выпущенного из пробирки существа. Он, придерживая больную руку, направился к ванной. Кроме повязки, следов повреждений на Равере не было. Но трещина на браслете, на мой взгляд, слишком ветвиста, чтобы означать один перелом. — Ты как? — осторожно спросила я. Огромная ванная стремительно наполнялась водой. Придерживаясь за край, Раввер забрался внутрь и, устроив больную руку на борту, откинулся на спину, закрыл глаза. И без слов понятно. Устал. Я села, выросшая из пола кресла. Брови Раввера дрогнули, словно он хотел нахмуриться, но передумал. Горячая вода согрела его, к бледному лицу, наконец, прилила кровь. Вопросы роились в голове, но я сложила руки на край ванны и, не сводя взгляд с Раввера, склонила на них голову. «Господи, вытащить бы его из этого сумасшедшего мира, обнять, защитить!» «Я не понимаю», — сипло произнес Раввер. Сильнее запрокинув голову, открыл глаза. «Не понимаю, Длоров». Они богаты, их знаний хватает, чтобы обеспечить себе очень достойную жизнь, даже без государственной службы. Как они могут продавать свою страну, обворовывать ради золота, драгоценностей, платья на новый сезон, любовницы, ради ставки на скачках или в картах? Как так можно? Зачем? Зачем эти побрякушки, ведь они не защитят от врага и не стоят жизни сражающихся за наше благополучие солдат?» Неожиданный вопрос. Призналась. «Я тоже не понимаю, как так можно?» Еще можно понять, когда преступник — человек бедный, которого на это толкнула нищета, угроза жизни, но когда благополучный Длор ради глупых прихотей, просто потому что может... Ворует из казны и считает, что так и надо, а остальные должны его покрывать. Это за гранью моего понимания. Он вытащил из воды руку, разглядывал стекающие капли. Мы не избраны и не лучшие, мы просто люди, наделенные властью. И в голосе столько горечи, что у меня побежали мурашки. Что произошло? Тихо спросила я, хотя лучше молчать. Раверу нужно отдохнуть хотя бы в ванной, ведь в папке на столе может лежать работа на остаток ночи. Мы нашли убийцу. Рассеянно отозвался Равер. Он сбежал. Он обворовывал казну? Нет, усмехнулся Равер. Он как раз никого не обворовывал. Практически идеальный подданный, с деловой хваткой и хорошим коммерческим чутьем. Жаль, преступник. А скрывался так долго и мог убивать благодаря тому, что знал о преступлениях одного рода. Он поморщился. Даже думать противно. Они обворовывали армию. Вероятно, наше поражение и, как следствие, беспорядки во многом их вина. А я им сделать ничего не могу, потому что они глоры потому что это позор, потому что... А, неважно. Я ласково погладила его по больному плечу. Все образуется. Даже если ты не можешь наказать их сейчас, найдешь способ позже. Если повезет, месть случится очень скоро. И я надеюсь полностью отстранить их от работы с армией, государственными заказами и прочим, если мы выстоим. Все настолько серьезно? Не знаю. Вестей с фронта нет, толпы недовольных разошлись, но есть подозрение, что ими руководили. Они методично уничтожали административные здания и убивали столичных глоров. Равер шумно вздохнул и стал выбираться из ванной. Ладно, отдохнул, пора заняться делами. И все? — хотела воскликнуть я, но сдержалась. Понятно же, что Равер считает отдых законченным. Понимая, что на самоуправство он разозлится, я мысленно велела замуровать папку с документами в стену, пока не поспит хотя бы полчаса никакой работы. Ох, трудно будет донести этот факт до Равера.